Дмитрий Силов. Закон торговца. Считает Макс Радман. Автор искренне благодарит Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ, Вадима Чекунова, руководителя направления фантастика редакционной редакционно-издательской группы «Жанровая литература» издательства АСТ, а также Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ за поддержку и продвижение проектов «Гаджет», «Сталкер» и «Кремль-2222», Олега Фив Капитана.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 Виталия Винт Лепистова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настабурка, Ростислава Кукина и Алексея Загребельного за помощь в развитии проектов ⁇ Сталкер, Гаджет и Кремль 2222 ⁇ а также сертифицированного инженера Microsoft, выпускника MBA Kingston University UK, писателя Алексея Лагутенкова за квалифицированные консультации по техническим вопросам. «Пролог. Это было страшно. Очень страшно. Да дрожи в коленях, на которые хотелось упасть, согнуться в три погибели, уткнувшись лбом в растрескавшийся бетонный пол и выйти от ужаса. Как животное, чувствующее каждой клеточкой своего тела приближение не смерти нет, боли, настолько нестерпимой, по сравнению с которой смерть — это милосердие, избавление от страданий». Выход из пыточной безумного садиста, откуда и последнее путешествие вперед ногами есть высшее счастье. Большинство фанатиков и упали, скрючившись на полу и корчась в конвульсиях. Но двое или трое стояли, уперев в пол приклады своих автоматов, держась за стволы, навалившись на них всем весом. По лицам смельчаков градом тек пот, их тела била крупная дрожь, но они смотрели, потому что истинный, настоящий страх почти всегда прекрасен настолько, Что от него трудно оторвать взгляд. Повелитель мусорщиков эффектно смотрелся на фоне сверкающего монумента. Из темно-зеленого чешуйчатого тела росли двенадцать толстых и очень длинных щупалец, блестящих от слизи. На груди шевелился глаз, белок которого был покрыт сплошной сеткой кроваво-красных прожилок, а в середине, словно отверстие от крупнокалиберной пули, зиял черный зрачок без радужки. Сразу под глазом находилась длинная, узкая пасть без намека на губы, похожая на ножевую рану. На плечах же, там, где должна была быть голова, торчал смахивающий на пень обрубок, усеянный черными шариками неподвижных паучьих глаз. Такой же, как у мусорщиков, твари из иной реальности, которых многие сталкеры считали хозяевами зоны. Теперь же было понятно, что и у хозяев есть свой повелитель. Но не только ужасный вид монстра так напугал фанатиков монумента. Гораздо страшнее было незримое ментальное давление, исходящее от повелителя. Оно выворачивало душу наизнанку, подавляло, заставляло почувствовать себя песчинкой перед мощью чужого разума, в десятки раз превосходящего человеческий. Да, монументовцы, измененные и своей святыней, не вполне были людьми, но и мутантам ведом страх, особенно если этот страх навязан извне, да так, что не было никаких сил сопротивляться его вовсе сокрушающей силе. Главарь монументовцев стоял на коленях, как и большинство членов его группировки. Но он все-таки нашел в себе силы разогнуть спину, когда понял, чего хочет истинный хозяин зоны. «Мне нужен снайпер», — ревело в головах всех фанатиков. И перевозчик решился. Не просто ответить согласием, но и попросить. «Дай нам силы, повелитель», — послал он рубкую мысль. «Дай нам силы, и мы принесем тебе голову того, кого ты ищешь». Главарь монументовцев был почти уверен, что сейчас его голову просто разорвет ментальным ударом прогневавшегося божества. Но в то же время он понимал, жалкие остатки его группировки не смогут выполнить это задание. Недавно он узнал, что снайпер, тот, за кем охотилась вся зона, а по слухам и многие другие вооруженные группировки в иных мирах, непростой сталкер. Перевозчик и раньше слышал о меченосцах, представителях древнего клана борцов со всякой нечистью обладающих колоссальным запасом личной удачи, а также способностью ускорять личное время, стрелять без промаха и мастерски рубиться практически любым холодным оружием. До этого главарь монументовцев считал все это сказками. Но с удивлением обнаружив, что убить снайпера не получается ни у кого, сопоставил факты и понял, что иногда легенды могут быть самой настоящей правдой. Поэтому сейчас он просил, рискуя жизнью, и понимая, что без помощи повелителя – Выполнить его задание просто нереально. Похоже, это понял и выходить из намерие. Прошла секунда, показавшаяся перевозчику вечностью. Внезапно он почувствовал, что давление внутри головы ослабло, а потом и вовсе исчезло. «Ты обретешь то, о чем просишь», — прошелестело в голове перевозчика. «Но если до восхода новой луны ты не принесешь мне голову снайпера, я принесу», — с жаром прохрипел главарь монументовцев. «Клянусь, хозяин зоны, ты получишь ее». «Только дай нам частичку твоей силы!» «Получите!» — пришла короткая, равнодушная мысль. Черные склески и щупальца взметнулись вверх, словно гигантские хлысты, и ударили, каждая в грудь, чуть ниже горла, каждому, кто стоял или валялся, скорчившись возле монумента, неважно как, через одежду, через броню экзоскелетов, через автоматы, случайно попавшиеся на пути, через руки, прижатые к телу, Для инопланетной плоти чудовищного монстра не было преград в этом мире. Затрещали кости, заскрипели пробитые бронепластины, посыпались на бетон обломки двух автоматов. А в следующее мгновение 12 тел, нанизанных на щупальца, приподнялись над полом и повисли в воздухе, беспомощно дергая конечностями. Это было безумно больно. Перевозчик чувствовал, что умирает, что его изуродованная зона тела трясется в агонии. Он даже успел порадоваться, что еще немного, и сейчас все закончится, потому что с такой дырой в груди не выживет никто, ни человек, ни мутант, ни даже монументовец, всю жизнь посвятивший служению самой могущественной аномалии зоны. Но оказалось, что радовался он преждевременно. Смертный мрак уже затягивал его сознание, и без того практически убитая болью, как вдруг в этом мраке появилась белесая точка. Она росла, увеличивалась в объеме, превращаясь в хомок слизи с рваными краями, напоминающий амебу с вяло шевелящимися ложноножками. Миг и бесформенное нечто заслонило собой и монумент, и кошмарное чешуйчатое существо, замершее на его фоне в величественно ужасной позе. Но в следующее мгновение перевозчик понял, что не сквозь слизь смотрит он на окружающий мир. Это был новый взгляд другого существа, но в то же время его взгляд. В нем кое-что осталось от старого перевозчика, главаря группировки монументовцев. Но и появилось много нового. Например, другой взгляд, гораздо более информативный, чем прежде. Теперь, глядя на нескольких членов своей группировки, тех, кого не пронзили пальца хозяина зоны, тех, кто остался стоять, опираясь на свои автоматы, перевозчик уже знал все о температуре их тел, уровне выброса адреналина в кровь, неизбежных болезнях, которые поселятся во внутренних органах и костях каждого, кто много ходит по зараженным землям, и об их питательной ценности, о том, насколько хватит мяса, если забить хома прямо сейчас, и есть понемногу, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы жить и убивать во славу хозяина зоны. Было еще множество других ощущений, в которых перевозчик пока не разобрался. Да и сложно что-то понять, когда ты висишь в метре от пола, пронзенный щупальцем повелителя» и больше всего мешал этому восторг, переполнявший новое, переродившееся существо. Теперь оно ощущало себя одним целым с хозяином, видело его мысли как свои собственные, чувствовало то, что чувствовал он. Высшее счастье, которое никогда не давал монумент, сколько бы его не просили об этом его верные слуги. Аналогичный восторг ощущал перевозчик и остальных своих бойцов, висящих на щупальцах нового бога. Их главарь монументовцев также ощущал, как одно целое с самим собой и хозяином зоны. Возможно ли большее счастье для истинно верующего, чем чувствовать себя одним целым со своим божеством и братьями по вере? Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Синхронно вздрогнули щупальца, и двенадцать человеческих тел разом упали на пол. Человеческих ли? Теперь уж точно вряд ли. Верно думаешь, прошелестело в голове перевозчика. «Ты и твои люди получили то, что просили. А теперь?» Разом ударили щупальца, и головы тех, кто стоял в ступоре, опершись о свои автоматы, слетели с плеч, словно ничем не закрепленные резиновые мячики. Вверх ударили фонтаны крови. Перевозчик бросил равнодушный взгляд на обезглавленные трупы, безвольно оседающие вниз. Ему было все равно. Хозяин решил, значит, так нужно». Но все-таки крохотная песчинка человеческого, оставшаяся от главаря монументовцев, ворахнулась в уголке сознания робким «Зачем?». Перевозчик зажмурился, мигом поняв, что хозяин услышал вопрос. «Что ж, если еще одна голова сейчас упадет на бетонный пол, все будет правильно, потому что Бога можно просить, но нельзя задавать ему вопросов. Нужно просто верить и быть уверенным, что все его деяния правильны и справедливы. Но хозяин зоны не стал наказывать своего нерадивого слугу и даже снизошел до ответа. Они не стояли на коленях, тихо прошептал внутри перевозчика равнодушный голос. Слишком смелые, слишком люди. А теперь иди и выполни то, что обещал. Да, повелитель, кивнул перевозчик и направился к выходу из зала. Ему больше не нужно было голосом отдавать команды своим людям. Он и так знал, что одиннадцать его бойцов сейчас идут за ним так, словно они были частями тела одного организма. Впрочем, так оно и было. Хозяин зоны оставил им лишь воспоминания о прошлой жизни. Все остальное было другим. Правда, не дойдя до выхода несколько шагов, перевозчик остановился и обернулся. Хозяин зоны уходил обратно в свой мир, так же, как и пришел, через зыбкий портал, колышущийся на фоне сверкающей аномалии. Казалось, что хозяин уходит прямо в монумент, и это было очень красиво. Особенно развивающиеся подобно плащу шли в щупалец за спиной нового бога. «Наше желание исполнилось», — пробормотал про себя перевозчик. «Так пусть все старое останется здесь, в этом зале». «О чем ты, господин?» — подал голос тот из бойцов, что стоял ближе всех. «Мы пока лишь чувствуем твои желания, но не умеем читать мысли, если ты этого не захочешь». Перевозчик усмехнулся. «Я о новом, которое всегда есть не что иное, как хорошо забытое старое». Теперь, когда мы стали другими, самое время сменить наши имена. «И как же нам теперь звать тебя, господин?» — почтительно поинтересовался боец. «Харон», — коротко ответил перевозчик.